На следующий день с утра я решила отправиться на пару по менталистике, просто чтобы хоть немного отвлечься. Но едва издали увидела в коридоре Элимара, мне подурнело. Я даже сама толком не успела понять, чего испугалась. Да и раздумывать было некогда. Спешно затесалась в толпу студентов, заходящих в другую аудиторию. И волей-неволей пришлось присутствовать на неизвестном занятии. Оставалось лишь надеяться, что это будет не какая-нибудь магическая практика. На всякий случай я все же забралась в самый дальний угол, чтобы никто меня даже не видел. Тут как раз за чем-то стояла колонна. Выглядела она в аудитории и народно, но зато замечательно скрывала сидящих позади. Это все же оказалась лекция, и вел ее уже знакомый преподаватель по боевой магии. «Думаю, все в курсе, что из-за предстоящего вечером мероприятия пары сегодня сокращенные. Но не надейтесь, что я вас просто-напросто с занятий отпущу». Судя по разочарованным вздохам, студенты надеялись именно на это. А у нас сегодня, между прочим, очень важная тема. Продолжал препод: Речь пойдет о темных властелинах. Я тут же высунулся за колонны. Обычно мы это изучаем чуть ли не на первой же лекции, но в этом году особый случай. Как гласит народная мудрость, не говори о темном властелине в присутствии темного властелина! Преподаватель хмыкнул: Но сейчас, раз Савельхей Нимша грех отсутствует, мы как раз с вами об этом поговорим. Итак! Помните, я рассказывал вам о братстве арханов, которые на сей день считаются наибольшей угрозой для мирного существования всех живых существ. Так вот, забудьте об этом. По сравнению с темными властелинами, братья Арханы толпа карапузов, вооруженных поломанными рогатками. Темные властелины это наивысшая форма зла, как бы высокопарно это ни звучало. Зла в самом беспощадном его виде. Можно вопрос? раздался возмущенный девичий голос с нижних рядов. «Раз эти темные властелины так опасны, то как руководство Академии допустило, чтобы один из них появился здесь?» «А кто бы рискнул ему отказать?» парировал преподаватель. «Когда Савельхей Нимшагрех Шагрех высказал желание здесь обучаться, у ректора было только два варианта ответа. Да или да, конечно. Зачем темному властелину это понадобилось, другой вопрос. Этого нам, скорее всего, так и не узнать». Будем лишь дружно радоваться, что он нас покинул. Что ж, перейдем к общей теории. Темные властелины. Кто они? Есть варианты?» Он оглядел аудиторию. «Не бывало мощной почему-то злой маги?» — хохотнул рыжий паренек, сидящий недалеко от меня. «А что, я бы тоже был бы злым, если бы такой страшный плащик на себе таскал. Где он вообще его выкопал? В склепе у почивших родственников одолжил?» Нет, ну слов нет, какие все в отсутствии совельхие, вдруг смелые и языкастые стали. Попробовал бы рыжий это при темном власти не повторить. Мне дико хотелось запульнуть чем-нибудь в наглого студента, но с собой ничего не было. Правда, он от чего-то вдруг воздухом подавился. Может, это мой свирепый взгляд на него так подействовал. Я ж теперь тоже вроде как маг. Зря иронизируете, юноша, преподаватель покачал головой. Этот, как вы выразились, страшный плащик, как раз-таки для блага окружающих как граница, барьер от таящегося внутри». «Таящегося внутри чего?» – не удержалась я. «Немного терпения, я все поясню. Итак, темных властелинов вполне можно было бы считать отдельной расой живых существ, если бы не одно «но». Ой, нет, только не говорите мне, что не нежить. Препод, к счастью, моих страхов не подтвердил. «А это «но» в том, что темных властелинов осталось всего двое» небезызвестный нам Савельхей Нимшагрех и его отец, у которого имени уже давно нет. Именно нынешний правитель Айзгала и уничтожил остальных представителей своего вида в борьбе за власть. Так в чем же главная особенность темных властелинов? Все маги, в том числе мы с вами, черпают свою силу из единого источника. не он однажды, и все, мы останемся без магии. Темные властелины же сами для себя источники. Да и сила у них уникальная. Ее называют магией тьмы, либо магией смерти. Она несравнима ни с чем, и ничего ей не противопоставить. Даже древние вампиры при всей своей мощи и неуязвимости опасаются темных властелинов. «Но «Ну неужели с этими исчадиями зла совсем никак не справиться?» Немного истерично спросила блондинка с третьего ряда. «А вы можете справиться с собственной смертью?» – невесело спросил препод. «Думаю, нет». На наше счастье, темные властелины все время были заняты борьбой друг с другом, но теперь им воевать не с кем, и они вполне могут нацелиться на остальные миры. Возможно, с этим как раз и было связано появление в Академии сына правителя Айсгаллы, но он почему-то исчез, и это несказанно радует. Так, времени у нас осталось совсем немного, записывайте задания на практику. Дальше я уже не слушала. Складывалось впечатление, что ничего никто толком о темных властелинах не знает, да только мне легче от этого не становилось. Зло, магия смерти. Это все казалось таким далеким и несвойственным тому Савельхею, которого я знала, и которого почему-то безумно мне не хватало. После пары я еще несколько минут просидела в опустевшей аудитории. Снова вспомнились слова Ирилихара о том, что я зачем-то нужна Савельхею. После услышанного на лекции в голову упорно лезли только жуткие догадки. Вдруг темным властелинам тоже для неких злодейских целей понадобилась избранная? Они же не знают, что я самозванка. И, скорее всего, весь интерес Свильхея ко мне как раз из-за этой треклятой избранности. Анжелика? Так вот ты где. Я тебя уже обыскался. Голос Элимара вытряхнул меня из раздумий. Преподаватель менталистики прошел в аудиторию и теперь явно ждал, что я спущусь. Вот только у меня не было ни малейшего желания к нему приближаться. В голове мгновенно гулким эхом отдалась уже знакомая ноющая боль. Понимая, что если я так и останусь сидеть, Элимар сам ко мне поднимется, я все-таки поплелась вниз. Если вы хотели поговорить насчет пропусков занятий, то ректор Августис ведь разрешил мне посещать по собственному желанию. Я остановилась, не дойдя до него пары шагов. «Какие занятия, Лика?» – Элемар покачал головой. «Тебя в очередной раз чуть не убили, а ты об учебе переживаешь». Так вы хотели поговорить со мной по поводу покушения? Я вспомнила, что именно ему ведь поручили выяснить про ментальное воздействие на ту студентку. Конечно, я ведь за тебя переживаю. Он взял меня за руки и посмотрел так обеспокоенно, будто ждал, что мне вот-вот поплохеет. Анжелика, ты в громадной опасности, неужели ты этого не понимаешь? Ты ведь избранная, ты должна себя беречь, нельзя быть такой легкомысленной. Ага, в том, что меня чуть не прибили, виновата исключительно моя легкомысленность. «И что же вы мне предлагаете?» – поинтересовалась я, высвободив руки из его цепкой и чересчур уж заботливой хватки. «Сидеть, что ли, целыми днями в комнате и никуда не выходить?» «Нет, это тоже не вариант. Тебе необходимо выяснить, в чем твоя сила, и я готов тебе в этом помочь». «Интересно, как?» «Что-то меня эта его заботливость уже начала напрягать, и так настроение было тухлым из-за Савельхея, а тут еще и всякие чересчур благородные менталисты прохода не дают». «Нам необходимо как можно больше времени проводить вместе», прошептал Элимар как тушь очень многообещающе. «И тогда мы непременно разгадаем тайну твоей избранности». Это стало последней каплей. «Я не избранная!» — сорвалась я. «Слышите, не избранная! И оставьте уже все меня в покое!» «Погоди!» Элимар на мгновение опешил и тут же нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Именно то, что я сказала!» Я сжала руки в кулаки. Я не избрана, и нет у меня никакой супер-пупер силы, чудесного явления которой вы все так ждете. Менталист совсем растерялся. В его взгляде открыто читались сомнения в моей адекватности. «Анжелика, я все понимаю, тебя слишком напугало то нападение. Ты сейчас не соображаешь, что говоришь, и... Чёрт, побери, как мне еще это сказать, чтобы вы меня поняли?» Я чуть не взвыла. «Я не избрана и никогда ею не была. И вообще тут оказалась по ошибке, вернее, по собственной глупости». Я комкано рассказала о встрече с Николетой, о треклятой магической метке и о договоре с Нуфиусом. И если сначала Элимар слушал скептически, то под конец моего рассказа уже явно не сомневался в правдивости услышанного. «Это ведь все объясняет!» Его словно бы озарило. «Как же я сам не догадался!» Лихорадочно блуждающий взгляд менталиста вновь остановился на мне. Я ждала гневных воплей и обвинений. Не удивилась бы, если бы Элимар поволок меня к ректору или сам бы прибил за самозванство. Но он не оправдал моих ожиданий. «Ты хоть понимаешь, что из-за этого в еще большей опасности? Пообещай мне, Анжелика, вот прямо сейчас пообещай, что ты никому больше не расскажешь правду!» Он снова взял меня за руки. «А я, в свою очередь, обещаю тебе, что непременно все улажу. Правда? Я ушам своим не поверила. И я вернусь домой? Ты, наверное, очень сильно этого хочешь». Элемар, понимающе улыбнулся. Я неуверенно кивнула. Если раньше на этот вопрос я орала бы дурниной «Да, да, выпустите меня отсюда», то теперь мне уже земля казалась чем-то далеким, не родным домом, а чуть ли не туманным сном. «Я обещаю, что никому не скажу», — спешно добавила я. «Вот и замечательно. Помни о том, насколько это важно, и для твоей безопасности в первую очередь. Мне пока придется пропасть на некоторое время, но ты не волнуйся, я скоро вернусь. А пока будь очень осторожна». Я снова кивнула, и хотя мне столь пылкая забота Илимара казалась, мягко говоря, странной, но расспрашивать не стала. Если он и вправду может вернуть меня домой, то обойдусь и без объяснений его мотивов. Больше ничего не говоря, менталист поспешил прочь из аудитории. Видимо, слишком был погружен в свои мысли, что даже в косяк двери врезался. При этом, тихо звякнув, у него что-то выпало из кармана, но Элимар этого даже не заметил, быстро скрылся в коридоре. Подойдя ближе, я подняла с пола небольшой кулон. На невзрачной цепочке покачивалась круглая серебристая бляшка с изображением расходящейся спирали. И вот ведь странно, я никак не могла сконцентрировать на ней взгляд. Будто виток спирали незаметно вращался и неведомым мне образом уводил с центра ее на край. Может, это был просто оптический обман или магия, что вероятнее, но пока я странный кулон разглядывала, или и лимар след простыл. Ну ладно, пробормотала я себе под нос. Верну ему при следующей встрече. И спрятав находку в карман, я направилась в столовую в надежде, что вкусный обед хоть немного поднимет настроение. Хотя Хоть и расщедрилась для меня на всякие вкусности, веселее жить мне все равно не стало. К тому же добил традиционный совет дня от чудного дерева. Белые тапочки вам будут к лицу. Оно только что ветвями мне вслед не помахало. Мол, прощай, землица, покойся с миром, на поминки испеку тебе блинов. Хотя, может, я зря драматизировала? Вдруг под белыми тапками подразумевались свадебные. И кого же это я тогда так осчастливлю? Мне на пресловутый бал-то идти не с кем, что уж про всякие свадьбы говорить. В комнату возвращаться не хотелось. и Ирина и так за эти дни мне основательно вынесла мозг своими сборами на бал. А сейчас вообще предстоял апогей этого дурдома. Да только дурдом, похоже, царил теперь везде. И студенты, и преподаватели чего-то мельтешили, туда-сюда суетились с последними приготовлениями. Меня одолевало жгучее желание хоть одним глазком полюбоваться на бальную залу, но я сдержалась. Нечего лишний раз дразнить себя несбыточным. Был, конечно, вариант явиться туда вечером вообще без кавалера. Но, во-первых, эльф бы из-за этого до пенсии злорадствовал, а, во-вторых, подходящей одежды у меня все равно не нашлось бы. Даже более везучая Вина смогла выклинчить у моего шкафа всего лишь одну туфлю. А я тогда же и просить ничего не рискнула. Подтверждая теорию о моей невезучести, проведение подкинуло мне вдобавок встречу с Ирилихаром Харом во дворе у жилого корпуса. То ли вампир, как и я, слонялся без дела, то ли все выискивал себе шпиона на растерзание Лика, какая удача! Он нагло схватил меня за локоть. Ты срочно мне нужна. Точнее, не совсем ты, а твоя помощь. И чем я могу тебе помочь? Опешила я и тут же спешно добавила. Но крови больше не дам, даже не проси. Жадина ты эгоистичная. Вампир с укором покачал головой. Только о себе и думаешь. Могла бы и пожертвовать мне графинчик по доброте душевной. Угу, а по голове этим самым графинчиком по доброте душевной не хочешь? Не хочу. И вообще, я не про это хотел поговорить. Понимаешь, у меня проблема. Ирилихар и до этого говорил тихо, а теперь так вообще понизил голос до да едва слышного шепота: У меня нет спутницы на сегодняшний бал. Я крепко задумалась: пусть он мне ни разу не нравился, ни как вампир, ни как мужчина, ни как демон, но и на балу побывать хотелось. Может, это единственный мой шанс за всю жизнь? Да и пара из нас с Ирилихаром получалась весьма подходящая псевдодемон и псевдоизбранная и у эльфа тогда не будет повода для торжества, и мне не придется сидеть весь вечер в тоске и одиночестве. Но не успел я высказать свое согласие, как вампир продолжил. «А мне попасть на бал надо непременно. Я тут вызнал по своим каналам, что готовится тайна какая-то пакость, а значит, у меня будет шанс наконец-то выловить похитителя реликвии, но на бал по одному не пускают, только парами. Помоги мне, Лика. Ты же наверняка уже многих тут знаешь, подбери мне подходящую спутницу». Первым порывом было послать его куда подальше, но на бал все-таки хотелось сильнее. «А у тебя самого никого на примете нет?» Я попыталась прозрачно намекнуть. «Нет», — Ири Лихар вздохнул. «Ни одной нормальной девушки не знаю. Видишь ли, мне тут некогда знакомиться до да на свидания бегать. У тебя есть как раз пара часов до бала, чтобы в этом попрактиковаться». Угрюмо буркнула я и, пройдя мимо вампира, направилась к дверям жилого корпуса. Уже у самого входа обернулась. Псевдодемон уже вовсю болтал с какой-то светловолосой студенткой.